Казалось, он вдруг понял, что есть некая зловещая связь между его обманом и недугом его сына. Потому, наверное, он и уступил так быстро. А теперь сознание собственной слабости только усиливало его ненависть. «Хандра — Хандра? — спросил Мойков. — Средней тяжести, — отозвался я. — Не для водки. На лестнице послышался чей-то голос. — Это Рауль, — сказал Мойков. — Оставляю тебе на всякий случай бутылку водки. Сумрак ночи усугубляет сумрак души. — Куда вы хоть идете? — спросил я. — В кутилу. Воздушное охлаждение и великолепные бифштексы. Подходящее место для уговора. Мойков ушел вместе с Раулем, который был сегодня в белом костюме и красных ботинках. Я усел под нашей плакучей пальмы и попытался заняться английским. Когда я поднял голову, надо мной стояла Мария Фиола. Она подошла совершенно бесшумно и, видно, уже некоторое время наблюдала за мной. На ней было желтое платье, очень смелое. Казалось, что под платьем вообще ничего нет. Чулок на ней тоже не было, только желтые сандалии на босу ногу. Она появилась столь неожиданно, что я так и остался сидеть, не спуская с нее глаз. Она кивнула на бутылку. Слишком жарко для водки. Я кивнул и встал. Это Мойков оставил. Но сегодня даже графиня пренебрегла. Я тоже. А где Владимир? Ужинает с Раулем в кутиле, Бифштекс. Графиня пирует в русской чайной. «Пироги и бифстроганов. А мы?» Я затаил дыхание. «Лимонад вдруг Дрогстере», — сказала Мария. А потом наседал я. «Вы сегодня свободны Ролс «Роллс-Ройс за углом не поджидает?» Она засмеялась. «Нет, сегодня нет». При последних ее словах я ощутил легкий укол обиды. «Хорошо», — сказал я. «Тогда пойдемте ужинать. Но только не в Дрогстер. Мы пойдем в уютный французский ресторан с воздушным охлаждением и хорошими винами. Мария посмотрела на меня с сомнением. А денег у вас хватит? Хватит, с лихвой. Со времени нашей последней встречи я провернул несколько неслыханно удачных сделок. Все вдруг стало необыкновенно легко. Другая сторона жизни, — подумал я. — Вот она передо мной, сияющая, таинственная, вызывающая и недоступная. — Я тебя ждал, — сказал я. Глаза Марии на миг затуманились. — Почему же ты мне об этом не сказал? — В самом деле, почему? — Когда мы оказались в дверях, я ненароком слегка ее коснулся. На ней действительно почти ничего не было. Я вдруг осознал, что у меня очень давно не было женщины. На выходе тоскливо подпирал стенку Феликс Брайан. У него был вид человека, сильно истомленного жаждой. Я немедленно вернулся в гостиничный холл, отнес водку в коморку Мойкова и запер ее в холодильнике. И оттуда увидел лицо Марии Фиолы, ждавшей меня уже на улице. Дверной проем обрамлял это лицо как картину. В этот миг я вдруг понял, что почти счастлив. «Быть грозе!» — промямлил Феликс Обрайн. «А почему бы и нет, Феликс?» — ответил я. Когда мы вышли из ресторана, молнии сверкали уже вовсю. Порывы ветра гнали столбы пыли вперемешку с клочками бумаги. «Феликс О'Брайан был прав», — сказал я. — Сейчас попробуем поймать такси. — Лучше пойдем пешком, — предложила Мария. Такси воняет потом и старыми ботинками. — Но дождь же будет, а у тебя ни плаща, ни зонтика. Сейчас хлынет, будь здоров, тем лучше. Я так и так собиралась сегодня вечером мыть голову. — Но ты же промокнешь до нитки, Мария, — она рассмеялась, — а у меня платье нейлоновое. Его даже гладить не надо. Пойдем пешком. В крайнем случае укроемся в подъезде. Такси сейчас все равно не поймать. Ну и ветер. Прямо с ног валит. Даже возбуждает. Она, словно же ребенок, жадно втягивала ноздрями воздух, сопротивляясь напору ветра. Мы продвигались вперед, держась поближе к домам. В молний погружали теплые желтые окна антикварных ловчонок в нестерпимый яркий мертвенный свет, из которого китайские башки и старинный мебельный хлам выхватывались неверными, почти пьяными тенями и, словно исхлестанные этим ослепительно белым бичом, тщетно пытались понять, на каком они свете. Теперь плыхало уже со всех сторон. Даже по стенам небоскребов молнии изменились вверх-вниз, словно вылетев из-под земли, из хитросплетений проводов, кабелей и труб под коркой асфальта. Они белыми фуриями носились теперь над крышами домов и проемами улиц, преследуемые ударами грома, что повергали в оцепенелую немоту неугомонный шум огромного города. И тотчас же начался дождь. Большие темные пятна упали на серый асфальт и обозначились на нем прежде, чем первые капли ощутились на коже. Мария Феола жадно подставляла лицо дождевым каплям. Губы ее были полураскрыты, веки сомкнуты. «Держи меня крепче», — попросила она. Непогода разбушевалась. В один миг тротуары опустили, будто их вымыло. Люди жались по подъездам. Прятались в арках, тут и там, чертыхаясь и визжа, пробегали вдоль домов сгорбленные фигурки.